Глава 24. Лев. На парковке у универа после выходных махнул Мэту, когда он подошёл к моей машине, и переключился на свою постоянную попутчицу по утрам. Лена, у тебя слишком тоненькая курточка. Надо тебе купить что-то потеплее. Ещё не настолько холодно, чего ты пристаёшь? И родители мне выслали уже тёплую одежду. Сама вроде бы возмущается, и в то же время посмеивается над моей навязчивой заботой. «А что я сделать могу? Мне всё время кажется, что мою занозу ветром унесёт, но от ветра я поймать успею, лишь бы один гад не опередил». «Вы тут оставайтесь, а я пойду уже». Лина обращается к нам двоим, но чуть дольше взглядом задерживается на мне. И даже это с толку не собьёт мой настрой из серии «Отбить». «Пока свободно, но...» только на время учёбы. После универа мы поедем с тобой за продуктами, предупредил я заранее. Лев, вчера же всё купили. Тянет безрадостно, вредно как есть. Только да и поспорить с самым серьёзным парнем. А вот и не всё. Начал придумывать на ходу, чего же нам не хватает. Хочу на ужин эти, как их, каракатицы. Вот. Ризотто с ними, моя самая любимая еда. И вообще нам много всего надо. Честно говоря, я не помнил на вкус тех каракатиц. Просто назвал ресторанное блюдо из меню и в ответ получил округлившиеся карамельные глазки. Ты как вы думаешь, что-то? Она встряхнула плечами. Спагетти с котлетами приготовлю и хватит с тебя. Я сегодня уже с Викой договорилась погулять. Мы же все выходные не виделись. Тоже мне проблема. На переменах в универе ещё успеете друг другу надоесть. После учёбы у тебя есть 5 минут, запрыгнуть внутрь мустанга, иначе вынесу с отчётом на руках. Какой же ты всё-таки зверюга, хмыкнула девчонка раздражённо. Сощий зверь, ей поддакнул в шутку Мэт. Имя такой? Нет, я не думал даже о тридцати. Помню об этом заноза. В столовке скоро встретимся. Мне нравится, что Заноза уже привыкает ко мне, хоть и стараюсь говорить с ней по строже, понимая, что гадов после учёбы на зло может влезть, если не вытяну её я, то Врак не упустит возможность позвать на новую встречу, представляя, как это бесился, когда Облом получил. Лина быстро не сбегала от меня, как раньше, ждала спокойно, пока поправлена ней рюкзак. Зачем я лезу? Этот вопрос сложнее. Хочется трогать Занозу и всё тут. Обалдеть от возможного, выдал Мэт, когда Лина с довольной улыбочкой понеслась ко входу в универ, а я с цепью в челести пялился ей вслед напряжённая. Может, она и не к Вики спешит. Ничего такого. Просто план по отбиванию угадываю использую, отмахнулся я. Чего? Ваши ничего такого выглядит как семейная парочка. Лев, ты заигрался с занозой. С такими методами потеряем холостяка. понятна, кому-то лишь бы прикалываться. Глянул на Мэта. Не ржёт, что само по себе уже странно. У меня ничего не изменилось. Не придумывай лишнего. Остудил ему мозг. Всё как и было. У меня есть подопечная, она живёт у моих родителей, покупка продуктов на нас обоих, об этом мама меня просила. Сам хоть веришь себе. Вот тут Мэта насмех и пронесло. «Совсем дурак, что ли?» «Ну, по сравнению с тобой, я не потерян хотя бы». Взял и подколол меня больше. Не верит он, глядите. «А мы посмотрим, долго ли ты таким свободным весельчаком пробудешь, Мэтт». Теперь и я лучшего друга подколол. Посмеиваться перестал он, вздрагивая от одной только мысли о кабале. «Да уж, придется мне долго ждать, пока смогу и над ним посмеяться. Хотя, кто его знает». Перед приездом Занозы я тоже себе жил и не то жил. Ладно, не будем стрелки переводить. По истраде плана, но улучшение видно. Быстренько друг свернул с себя тему. Попробуй жёсткое, чтоб не связывалось с гадовым, или это. Давай придумаем на него страшную историю, запугаем девчонку, мне кажется, должно сработать. А может и нет, без проверки никак не узнать. На что я хочу проверить? Так вовсе не метод испуга. Нет. Уже и сам требовать не хочу. Уловки отвлечь от врага это одно, но выбор хочу, чтобы Лина сама меня выбрала и бросила Эда. Тогда и будет считаться, что точно отбил. Вот так я хочу добиться свой план. Да ты что? Серьёзно? Мэтт наигранно выпучил глазища. «Надо же, какой гениальный план с врагом! Только в твоих планах самого врага становится все меньше и меньше!» Что там это понесло сегодня не в ту степь? Я списал на влияние последних событий. Друг влип в неприятную историю, это такую, когда в заднице не просто пригорает, а уже дым валит, и спасение найти не так-то просто. Но дымится у нас не только от личных проблем. Есть еще одна общая. здоровенная, с косой и сумкой размером с ведро. Тим хоть к нам вернётся, пропал после отдыха в Акшери. Я покрутил головой и собрался Гонца набирать. Со вчерашнего вечера Тим меня сбрасывал, до этого просто орал. Выжил он с трудом, но выжил. Тяжело вздохнул Мэт. С утра я заехал к нему, Тим только с поездки вернулся. Послал меня на все лады. е сказал, что приедет в универ, когда протрезвеет. Ничего себе. Тем же никогда раньше не пил до отключки. Я поразился первому прогулу нашего правильного друга. Ну и в деревню громилы, он тоже не ездил. Рассказывать ничего не стал, обозвал нас кретинами и бусы показывал. Вот я и думаю, какая связь. Я тоже задумался, связь не увидел. Поглядывая по сторонам, вдруг девушка Гара на встречу выпрыгнет. Вошли в универ. Могла ведь Грамила не позавтракать, а мы и подвернёмся под раздачу. Тем сильнее всего орал, когда приехал в спа-отель. У меня ухо до сих пор заложено. Теперь остаётся ждать, когда он с бусами до универа доползёт. Важно, что вышел, значит, есть шанс на успех. Она после крика в ему пообещал за информацию настоящий уикенд в одном из крутых мест чтоб всё включено и пару массажисток сверху после первой лекции заявился Гадов зыркнул из-под лобья на меня будто я ему должен уйму денег да всё никак не отдаю и проходя мимо моего стола процедил не пройдёт и двух часов как я над тобой посмеюсь я засекаю давай давай рискни выкрикнуло ему вслед. Вот же смешной, размечтался. Думаешь, он в курсе, кто его свидания лишил? Вместе со мной за передвижениями гада наблюдал Мэт. Может и не обо всём догадался, но точно что-то заподозрил. И долго ждать ответки не пришлось. Стоило нам прийти в столовку, Лину я найти не смог. За дальним столиком сидела одна Вика. Не понял, Причувствие разозлило до ужаса. «Лев, котик, я тебе место заняла!» В спину выкрикивала Лада слащавым голоском. «Не до неё уж точно мне сейчас». «Где твоя подружка? Быстро говори!» «В бешенстве мне трудно найти слова для вежливости. Пока не найду охреневшего однокурсника, уже не успокоюсь». «Кхе-кхе!» -кх. Вика подавилась кексом, запила напитком из стакана. И тогда только смогла произнести: "Ничего от меня не узнаешь. Я свою подругу не выдам. Вот тебе и раз". Сговорились. План отбивания под угрозой. Отмахнулся от девочек, опять подзывающих меня к себе, и вылетел из столовки. Последнее, что заметил как мэд, после меня заставил Вику кексом подавиться второй раз, нагло пристраиваясь к ней за столик. Но думать я мог лишь в одном направлении. куда Гадафов утащил мою занозу. Гудки, гудки, гудки. Ух, бесят. Тебе что, так срочно? Наконец-то. Голос моей пропажи прорезался в трубке. Я уже собирался новый план разрабатывать, это такой, когда бегут на поиски по следу. Где ты, Лина? Еле от крика стершался, хоть и вышло с рычанием. Обедаю вообще-то, спокойненько ответила. На заднем фоне голос гадова услышал. Почему не предупредила? Как же хотелось наехать, видит бог. Но все, мой долбанный план становился помехой. Напрямую на я догнать не могу. Нет у меня на руках доказательств, что он худший гад. Лев, я ничего не делала из того, что нельзя. Ты же мне только говорил, чтобы спешила после учебы. Заноза не из тех, кто оправдывается, а сейчас попыталась. Вы в кафе не напротив универа. Я сложил в голове, куда проще всего мог Эдд заманить. Да, здесь. Если хочешь, приходи. Увидишь, что я правду говорю. Это очень просил с ним по-дружески сходить. Он же плохо себя чувствует. Заноза немного смягчила мой гнев своей искренней наивностью, и ещё полегчало, что не завёз её гада куда-то к себе домой, например. Неужели моей занозе нравится Эд по-настоящему? Могла ведь влюбиться в него. Почему-то от этого стало мне горько. Никогда не чувствовал подобное, а сейчас потяжелело в груди. Может, зря все. Не стоило мне лезть. Они-то мило болтают, и девочка, без которой мне уже трудно представить свой день, улыбается сейчас ему, а не мне. Наше потепление увидел только я, а с гадовым у нее пожар разгорается в сердце. Отступать я совсем не хотел. Нет, не так. Я не мог. Я уже стал зависим от своей непреступной занозы. Пришлось даже стерпеть на этот раз победоносный взгляд Фрага, когда вернулся тот в кофейню. Бежать к нему или поджидать у входа я не стал. Для меня уже в пытку превращалось видеть Линус с Фрагом. Мед прав. Раньше я думал наоборот. Меня обесил факт связи с Фрагом. Теперь мне пофиг на врага, я не хочу её видеть ни с кем. Вот так и дошло, надеюсь, не слишком поздно. В начале следующей перемены я собрался с Гадовым поговорить серьёзно, но он меня опередил. И чего ты дёргаешь лино? Не надоело ещё? Это решил меня добить противник, посмеиваясь. У тебя то же самое спросить хотел. Гадов «Сколько еще будешь делать глупые попытки? Предсказуемым становишься». «Лучше таким, чем с утертым носом. Выкуси ветров». Он дразнил меня. «Точно дразнил». «Ты же прикидываешься, а сам с ней из-за мести». «У тебя нет доказательств против меня», — подловил меня гад. «Тебя же бесит, правда, что я всегда буду хорошим парнем для нее, а ты ненужным соседом останешься». Но я одно враньё уже подметил. Я слышал, ты себя сегодня плохо чувствуешь, незаметно что-то. Так ведь заманил в кофейню девушку, на жалость давит запрещёнными приёмами. Уже полегчало, растянул он довольную улыбку. Лина знает, как мне сделать приятно, и сам понимаешь, тебе это не светит. Приятно ему. Ну всё, гадов. Ты меня достал. Я кинулся на него прямо в опустевшем лекционном зале, сразу же вмазал в наглое табло стеряя подлую усмешку. Охренел, взвыл в рак и прыгнул на меня своим коронным приёмом подсекая под ноги. Завалились вместе, драться неудобно между столов, и мы снова подскочили на ноги, хватая каждый по столу. Фехтовать стульями то от ещё спорт. Не слышала таком, а теперь сам целился двинуть покрепче, пока наши силы равнялись. Я успел поймать секундную заминку Эда и уже занёс своё орудие над ним. Вы что творите? В универе разбивать головы запрещено. К нам подлетел вернувшийся не вовремя Мэт и выбил у нас из рук опасные стулья. Тогда встречаемся после универа. Я показал, что не застал с врагом бороться. К тому же, от сам Мета подставлять не хотелось. Ректоры так по уши в проблемах, о которых я знаю, как друг его сына. Думаешь, я откажусь твою львиную морду набить? Эд тоже не дрогнул. Что ж. Тогда встречаемся за клубом вечером, и ты получишь, гад, за всё. Посмотрим ещё, кто получит. Ухмыльнулся Эд. Но если придёшь не один, то значит, признал, что слабак. Линет, ты и так не нужен. А как слабак? Тем более. Гадов, вали отсюда. Мэтс слонял меня от Эда. А то я опять потянулся за стулом. Вот так и поговорили, называется. «Леня, скажешь?» — спросил друг после ухода врага. «Нет, конечно. Гадскую морду набью и к ужину как раз успею. Ты же слышал? Для меня котлеты будут вместо каракатиц. Я не пропущу такую, а ни за что». Представил танцующую занозу на кухне в коротеньких шортах и очень домой потянула. Ещё одно понимание — меня тянет домой. Я не страдаю от голода, но рвусь на любой ужин с ней, даже пригорелой, как вчера. Могу отменить отработку, но не делаю этого. Хочу, чтобы ко мне заходила. Чёрт, я и в самом деле потерян. Смотри, кто к тебе заглянул. Мэтт меня дёрнул за плечо. Надо же, вспомнила обо мне. Значит, не такой я и не нужный. Вышел в коридор и осмотрел свою занозу с ног до головы. Врё от гадов, ничего у них быть не могло, но тром своим чувствую. Тебе что, так срочно? Это я её слова повторил на посиделках с врагом. До сих пор клокочет обида и бешенство. Хоть ты и зверюга, но я всё равно тебе пирожное взяла из кофейни. Заноза развернула пакетик, протягивая мне угощение. Очень вкусное, я сразу подумала и тебе принести. Не смотри на меня так, взвинула Домик Амбровия. Я сама купила, за свои деньги для тебя. Фух. Уж подумал, мне угощаться подачки от гада Вадаля. Серьёзно думала обо мне? Очень ещё раз захотелось услышать. Ветров, у меня есть шанс забыть или что? Ты же на каждом шагу мне напоминаешь. Ага, так поверил. и пусть ещё мне выдумает, что не смутилась, не прячет глаза карамельные в пол, не трёт ладошки с невинной улыбочкой. Сам я пирожное есть не стал, мы съели его вместе. Если точнее, я разок всего откусил, но со мной же рядом крутилась сладкоежка. Только успел предупредить занозу, чтобы сидела в универе до встречи с мустангом и не рыпалась, как увидел нашего гонца за ритуалами. «Отстаньте! Дайте хоть отдышаться!» Тим явно в себя ещё не пришёл. Побледнел весь от спа, курорта ему не хватило. Пока не назовёшь, чем перебить наш танец с грамилой, мы не отстанем, потребовал Мэт. "Да говори уже, а то в обратный путь отправим", я в шутку пригрозил, но Тим вздрогнул испуганно. Достал нам из рюкзака бусы и показал. "С виду дешёвка какая-то. Когда вам грамила подарит бусы, «Тогда вы будете свободны от нее!» «Это значит, расторгла помолвку!» Мы с Мэттом переглянулись. «Че за бред? Нам купить себе бусы от нее?» Я переспросил в надежде, облегчением сразу повеяло. «Не, вы-то тут при чем? Для вас в деревне уже сарай дубинками наполнен. Это Галя, она же Громила!» «Должна переживать, что вас бросает, и бусами так извиниться». «А мы бросить можем?» — ошарашенно Мэтт уточнил. «Можете, но только после дубинок от деревенских, если выживете, разумеется». Тим издевался, тянул, не сознавался нам в том, что узнал, пока не пообещали дать ему самому выбирать себе отель на уикенд. крились, что больше не подшутим, лишь бы нам сказал, что делать надо ради бус. Вы думаете, почему они у меня? Показал он ещё раз трофей. Тебя за уикенд уже бросить успели. Ну и быстрый же ты. Мы не ожидали такой скорости от занудного Тима. Меня успели два раза сосватать, три раза погнать с ведром, стрелять в меня на поле, когда сбегал от третьей невесты. потом кормили варениками, что чуть не лопнул, и тогда только выяснил у них самый сильный ритуал, ведущий к свадьбе. Тим нам долго рассказывал, суть сводилась к тому, что в деревне мало мужиков, вот и решили они никого не упускать, к себе заманивать традициями. Все там рослые и крупные, Тим среди них себя карликом чувствовал, и даже такой, как он. удой и невысокий смог аж тремя невестами обзавестись. Одной помог воду достать из колодца, у второй он с дерева яблоко сорвал, а третья сама на него напала и показала грудь. Тим с тех пор нервным тиком страдает. Самая главная новость в том, что танец перебивает колодец и яблоко. В сельском клубе приезжие лишили Тима двух невест, с дуру пригласили девушек потанцевать. Оставалась третья. на которую глаз положил местный тракторист. Он и накормил Тим варениками, выясняя, какой ритуал получить. Взял тарелку, с которой ел Тим, пришёл к девушке, разбил на мелкие осколки опал и букет цветов подарил. Полная копия громамила передо мной извинялась, бусы подарила и ведро пирожков на дорожку дала. А с её новым женихом я напился от радости. Закончил Тим рассказывать нам о своих приключениях, и нам стало всё понятно. Проще же простого отводить громадную невесту. Только чьё мы тарелку должны разбивать? Недоумённо уставился Мэт на меня. А букет? Кто осмелится дать ей? Это я представлял себе с ужасом. Хотя бы понимая, что надо, мы решили не отчаиваться, а поискать такого смельчака. Заплатим, если что. Бусы сами купим, и пирожки нам не нужны. Зато хоть Лина не изводила больше нервы мне после учёбы. Раньше меня прибежала к мустангу. Мы можем после супермаркета ещё поехать уток покормить. Удивила меня предложением, как только тронулись в путь. Вот и пойми этих девушек, то не загонишь на экскурсию, а то сама уже готова продолжать. Давай завтра, Лина, обещаешь, что утки нас подождут? На любопытство, почему не сегодня, пришлось немного соврать. Выдумал срочную встречу вечером по работе в спортклубе. Надеюсь, что моё отсутствие она не успеет заметить. До ужина точно вернусь.